знала, но почему-то не предупреждала, потому что свою голову уже надо на плечах иметь, пора бы в твоём возрасте. Нет, она не лукавила. Она их в самом деле всегда предвидела и такой вариант развития событий тоже. Просто потому, что очень много думала о дочери её жизни, прикидывала и так, и это, и ещё вот то и то, в итоге была готова к любому исходу событий и честно могла сказать: "Я знала". От этого бедная Маша иногда чувствовала, что жизнь её брида пределена и предрешена в любой даже самый широкий шаг в сторону, вперёд или назад ничего не изменит. Здравствуйте, вежливо кивнул Константин Петрович, выставляя вперёд букет и бутылку вина, как бы обороняясь и извиняясь одновременно. Оказалось, что из-за привычки он слишком долго выбирал подарки и немного опоздал. Во других семьях этому не придали бы значения, но Маша и её мать уже несколько раз успели обсудить причины, по которым приличные люди не желают приходить в их дом. Может быть, он недостаточно хорош для тебя, его время это сообразил? допытывалась Елена Васильевна. Но Маша уверяла, что нет же, нет, он хорош, очень хорош, и вообще он непременно придёт, потому что надёжный, серьёзный, мудрый и взрослый человек. Если бы этот надёжный, серьёзный и мудрый знал, как именно характеризует его любимая ученица, он бы, вероятно, пришёл к её дому на час раньше и тихонечко топтался на лестничной площадке пролётом ниже в ожидании назначенного времени. Очень он пообещал себе в следующий раз именно так и поступить, если его, конечно, пригласят опять. Елена Васильевна оценила букет, оценила вино, Идеально, по ее словам, оттеняющая вкус горячего, и пригласила всех пройти в столовую. Столовая в обычные дни была просто комнатой, в которой смотрели телевизор, хранили разную роскошную, но нефункциональную мебель и захламляли круговый стол всем, что было жалко выбрасывать и лень приспосабливать к делу. Но перед приходом гостей Елена Васильевна растаралась. Ей было очень важно, чтобы ужин получился идеальным, ведь Мирт любит её, верно? А она любит готовить. Значит, Мир должен любить и её стряпню. Когда Константин Петрович и Маша, которую не допускали в кухню с середины дня, увидели первую перемену блюд, им стало стыдно и немного страшно. Извините, я прямо с работы, не успел переодеться в смокинг. «Мама, но это же произведение искусства. Как это можно есть?» «Садитесь, садитесь!» – небрежно махнула рукой Елена Васильевна. «Это, пока зная небрежность, стоило ей немалых усилий. А вдруг еда покажется ребятам не такой уж и вкусной?» Но ребята, вкусив и развакмевшись, почти не поднимали головы от тарелок. Константин Петрович смутно подозревал, что он недостоин такой королевской трапезы. Его родители относились к идее просто, считая, что нет ничего вкуснее, чем картошка, испечённая в костре, если, конечно, вокруг этого костра сидят все самые лучшие друзья, числом не менее 60. Кто-то вот-вот запоёт песню про перевал и поход, только-только начался, так что таких вечеров с картошкой и гитарой будет ещё не меньше десятка. Маша прикрывала глаза и вспоминала детство. Другие обои в столовой, потолок ещё не растрескдился. Мамины коллеги, молодые, весёлые, остроумные, кто-то рассказывает ей сказку, окна распахнуты настежь. Как ты только успела всё это приготовить, восхищённо пробормотала Маша между переменами блюд. "Алан, дорогая моя, не ржавеет", гордо отозвалась Елена Васильевна. Теперь уже можно было задирать нос. Эти двое влюбились в её ужин, а ведь их ещё ждёт горячее вино сопровождавшее горячее тоже было что надо так что константин петрович расслабился и выпив не один бокал как предполагал в начале от целых два и расслабился ещё больше спасибо очень вкусно сказал он вытирая губы салфеткой сколько с меня ой то есть простите задумался извините мне пожалуйста я совсем уже чопнулся на этой работе Он так смешно и трогательно смутился, что Елена Васильевна ничуть не рассердилась. "Выходит, ты и не дурак, и не проходимец", заметила она. "Ну да, кажется. А как вы это поняли?" встрепенулся Константин Петрович. Он был рад тому, что разговор уходит от неприятной темы, и ещё тому, что за столь дивный ужин платить не надо совсем. Задумался за столом, думать привык, значит. "Да, дело в том, что да неважно, в чём дело", задумался, значит, не дурак. «Заплатить хотел, значит, честный. Тогда чего тебе от моей дочери надо?» «Ну, мама!» — воскликнула Маша. «И зачем только она привела его домой? Сейчас все будет непоправимо и испорчено». «Сссс! Дай поговорить с умным человеком. Машенька, у меня простодушная, неземная, с ней только дураки и проходимцы связываются, а ты не тот и не другой вроде бы. Тогда в чем тут подвох?» А подвох, скороч, загадочную физиономию ценит в самом отсутствии подвоха. Это в смысле как? Стрыбожева Васильевна, в смысле так. Дурак или проходимец, он же рано или поздно себя выдаёт, и тогда вы понимаете, кто перед вами, и разрываете с ним всякие отношения. Это ты отношения разрываешь, я выгоняю просто из дома, чтоб не поводно было дочери мои мозги компасировать. «Ну, мама!» — снова пыталась вмешаться Маша. «Сссс!» «Рассказывай, Костя, рассказывай, очень интересно. Они, значит, выдают себя, а ты?» «А я, поскольку я не дурак и не проходимец, а таланту актерского мне при рождении не досталось, выдать себя за этих парней, ну, никак не могу. А вы ждете, год ждете, другой, третий. Нервное напряжение накапливается, подозрительность растет, а я по-прежнему и не дурак, и не проходимец». Тут вы уже придумываете себе не весть что, конспирологические теории какие-то выводите, и рано или поздно сходите с ума. Примерно в этом и заключается подвох. Ну, Костя схватил из за голову Маша. Вот уж от него она такого не ожидала. Тс, хором сказали Елена Васильевна и Константин Петрович: "У нас очень интересный разговор". "Узнаете «Ну, что?" встала с места Маша. "Если я вам не интересна, то я пойду отсюда на кухню посуду мыть". Очень хорошо. Вступай, кивнула мать, даже не взглянув на неё. Видишь, Костя, какая она толковая. Слушай, а к чему тебе надо, чтоб я с ума сошла? Хочешь моё добро к рукам прибрать, да? Тогда выходишь, что ты проходимец. Но зачем было во всём признаваться? Я же тебе буду на чеку. Да нет же. Мне это вовсе не зачем. У меня своё добро есть. Это вам важно убедиться в том, что вы напрасно меня подозреваете. Нельзя же доверять первому встречному. Тут я вас очень хорошо понимаю. Знаете, вот как и вной раз поверил чуйку, а он, уходя с работы, окна не закрыл, да ещё и свет в коридоре не выключит. Приходишь, всё в помещении выстужено, на счётчике прорвало лишних киловатт, а юрлицам нынче, знаете, сколько платить за свет приходится. Да ты просто зануда, мой милый. Совсем успокой Васильевна. Сходи, что ли, на кухню, пока девушка не решила, что ты пришёл ко мне, а не к ней. А можно, разве? Аживёлся, Константин Петрович. Я бы тогда ещё бока вы туда отнёс и вот это грязное блюдо, если вы позволите. Конечно, позволю, даже и не сомневайся. Привыкай, чтобы в следующий раз знать, что и куда нести. А вы позовёте меня в следующий раз? С искренним восторгом спросил Константин Петрович и на радость их чуть не уронил на пол огромное фарфоровое блюдо. «А ты в следующий раз придешь?» — с не меньшим восторгом спросила Ильена Васильевна. «Повезло мне», — обрадовалась подсушившая под дверью Маша. «Дорогая мамочка на этот раз ничего не испортила. Теперь самое время бежать на кухню и изображать из себя самую покладистую в мире золушку, чтобы этим двоим стало стыдно». А если меня спросят, что я тут делаю, то я отвечу, что разношу листовки, в которые уже раз повторял про себя Денис и снова не решился войти в нужный подъезд. И всё понеслось по кругу: обойти два соседних дома, чтобы не привлекать к себе внимания, прорепетировать ответы на все возможные вопросы и вновь отступить. Если бы за дверью его ждали голодные драконы, сытые хулиганы или даже смертоносный серый отряд с подстобной оставить от любого, даже самого спортивного мунга мокрая или даже вовсе пустое место, он не раздумывая вошёл бы. Но там могли, вот ведь какое дело, усомниться в его добрых намерениях. Мало ли с какой целью мальчишка расхвыривает по почтовым ящикам листовки. А ну-ка покажи листовки, мальчик. А почему это везде указан один номер телефона, а вот в этой одной бумажке другой? Уж не жулик ли ты, приятель? А если позвонить по этому номеру, то что будет? Денис Как вы можете догадаться, никогда в жизни не занимался подлогом и теперь ужасно страдал и сомневался. Наконец он взял в себя в руки, решительно распахнул дверь, поднялся на один лестничный пролёт вверх, туда, где висели почтовые ящики, и первым делом опустил гороплённую листовку в почтовый ящик номер 56. Вернее, попытался опустить, но его поймали за руку. Произошло то, чего он больше всего опасался. Его застукали на месте преступления, причем застукала сама Зинаида Федоровна, со скуки решившая хотя бы за почтой сходить, что ли. Денис мягко высвободил руку, повернулся к ней лицом, сгруппировался и приготовился проглотить проклятую бумажку, почти не жуя. «Ты на кого работаешь, парень?» – строго спросила старушка, таким тоном спрашивают только те, кто имеет на это право, например, Шимоборы. Денис затрипыхался, как попавшая всего к птица, но вместо того, чтобы буркнуть что-нибудь типа: "Отвали, бабка, работать не мешай, а то врежу", засмущался и не нашёлся, что ответить. "На кого работаешь?", спрашиваю, повторив Азинаида Фёдоровна. "Можешь мне ответить? Я тебя не съем. Ну скажи, где ваша организация находится? Кто там главный? С кем надо разговаривать?" Денис продолжал молчать. Никого выдавать он не собирался, а выкручиваться считал ниже своего достоинства. Попался сам виноват. Не хотел ведь сюда идти с самого начала. Ты воды в рот набрал или как? Жалко тебе, что старуха тоже бумажки по ящикам будет раскидывать. У вас там небось берут на работу всех без ограничений. А какой работе вы говорите? нарушил молчание Денис. А любой работе, милый, а любой, где мне не будут указывать на мой возраст. Вот так совпадение, очень неестественно воскликнул Денис, протягивая старухе многострадальную листовку. Именно о такой работе идёт речь в этом объявлении. Позвоните, если там ещё не нашли кого-то другого. А вот сейчас я позвоню, цепко схватив бумажку, произнесла Зинаида Фёдоровна. Я им дам кого-то другого. Только ты это, остальные бумажки мне тоже отдай. Я не имею права. Отдавай, а не то я дворника позову и зятя. «Зовите кого хотите, но правда, будет на моей стороне», — воскликнул Денис. «А провались-то со своей правдой, я вот сейчас, пока ты тут топчешься, пойду и позвоню им», — зворадно заявила Зинаида Федоровна, — «и скажу, что нашла пачку листовок в урне, вот тебя и уволят». «Пусть увольняют, пусть», — пылко воскликнул Денис, — «но совесть моя будет чиста». «Все-таки зря пионерию-то у нас отменили» обормотала себе под нос старушка, повернулась к нему спиной и резво припустила вверх по лестнице таких вот ретивых там хоть к делу пристраивали. Денис улыбнулся ей вслед. Можно было не сомневаться, что остальное носитель сделает сам. Прав был Шурик. Незачем выдумывать сложные многоходовки, если задача этого не требует. После того, как мунк или шамабор не ниже второй ступени называет человека хозяином места, процесс можно считать запущенным. Сам бедолага иной раз не может даже уследить за событиями. Он и оглянуться не успевает, как обнаруживает, что вокруг него раскинулось какое-то славное заведение, которым он вроде как с огромным удовольствием руководит. Поэтому стоило Джорджу слегка отогреться при помощи кофе с коньяком и даже немного отдохнуть от Анны Лизы, которая изъявила желание вздремнуть и приказала не вмешиваться в ее спокойный сон, даже если все здание загорится и рухнет. Как ему позвонил бывший владелец кафе. «Как живете, хиппи-дриппи? Заезжать не собираетесь?» «На-а-а!» «Да. «Ты не мычи, Соколов, а слушай, дом сносить передумали». «Какой дом?» Вас приветствует передача с добрым утром. Дом, в котором у вас сквот, сносить его не будут. Мне позвонили и предложили вернуть кафе обратно. Представляешь? Представляю, в смысле, поздравляю. У нас есть ещё день в запасе. У вас нафига дней в запасе? Мы на новом месте уже обжились. Тут наверняка выручка почти в два раза больше. А это мы ещё лицензию на крепкий алкоголь не получили. Нас съезжать тебе по-любому придётся. Хозяин будет показывать помещения показывать, зачем показывать. А я думал, вы вернётесь. Мы бы вернулись, не вопрос. Только вторую точку ещё год, а то и два не потянем. Хотя жаль, а арендную плату обещали оставить старую. Да мы съедем, мы уже частично съехали. Вот за это я тебя Соковов и уважаю. Ты слова ещё не дал, а уже его держишь. А что, не хочешь замутить там чего-нибудь сам? Папа тебе денег на новый бизнес даст всегда. Поиграешь годик, А то у тебя это на доезд, а тут как раз, и мы подоспеем. Ты же любишь хороший бизнес за копейки продавать. Шучу, шучу. В общем, думай, если есть у тебя кто на примете, дам координаты хозяина. А так, покути веشيчки, а то придут люди помещения смотреть, а там табары ваш. Взял же отодвинул чашку на край стола, рядом положил телефонную трубку и подпер кулаком щеку. Задумался. Итак, чего же он хочет? Вот сейчас Анна-Лиза проснется и решительно заявит, что пора ей собираться на родину, и он останется один. Димка уехал отрабатывать долги, с родителями встречаться рановато, а не то они опять захотят наставить его на путь истинный, а вместо этого возьмут за ручку и поведут по собственным следам, а зима нынче удалась на славу, так что следы получатся глубокие. Может быть, упасть на хвост Анне Лизе. Строгий дядя Эриксон просил выдворить её из города, но не запрещал же уезжать вместе с ней, верно? А вот взять и в самом деле уехать, открыть собственное кафе с собственными правилами, на радость местным школьницам и платить за эту свободу тоской по родному городу. Джордж задумчиво опустил телефон в карман и побрёл на кухню. Початая бутылка коньяка примостившееся на полке отвлекло его от воображаемой ностальгии один маленький глоток и вот уже готово правильное решение зачем платить за свободу тоской по родному городу если можно не платить за свободу тоской по родному городу зачем ехать в Хельсинки чтобы открыть там кафе если здесь уже есть готовое помещение Для того, чтобы стать хозяином места, не нужно обладать какими-то особыми талантами. Достаточно просто не иметь определённых недостатков и не быть при этом мунгом или шимабором. Самый серьёзный недостаток, ставящий крест на такой карьере, это излишняя привязанность к чему-либо или кому-либо. Например, Даниил Юрьевич, вцепившийся в свой дом даже после смерти, не имел никаких шансов на то, чтобы стать хозяином места. Зато Амнезина, с легкостью покинувшая родной город и обустроенную хоть и скучную жизнь ради дальних странствий, была для этого идеальной кандидатурой. Если бы все, кто имеет соответствующие способности, могли легко и просто стать хозяевами места, жизнь на Земле изменилась бы, и очень возможно, что в лучшую сторону. Люди стремились бы проводить время в кафе, клубах, гостиницах, спортзалах и луна-парках, принадлежащих этим милейшим господам. Причём каждое заведение обладало бы одинаковой притягательностью для посетителя. Везде он чувствовал бы себя легко и свободно, как в кругу самых близких друзей, какие ни всякого и есть. Прогресс, скорее всего, прекратился бы. Зачем стремиться к чему-то, всё и так хорошо. Войны тоже И в каждой стране было бы достаточно заведений, способных создать ощущение уюта и защищённости, а другие ресурсы резко упали бы в цене, поскольку хозяин места должность не вечная, посмертного существования на земле не предполагает и по наследству не передаётся, то отсутствовала бы даже малейшая возможность того, что эти самые хозяева станут поощрять своих постоянных посетителей, интриговать против других хозяев и скалачивать кланы. К сожалению или к счастью, далеко не каждый из тех, кто может стать хозяином места, действительно им становится. Так уж постановили в древние времена Шимоборы и Мунги, создавшие конвенцию борьбы и сотрудничества, в соответствии с которой и по сей день решаются все споры между двумя этими организациями. В частности, утвердить хозяина места попросто назвав его таковым, может только сотрудник не ниже второй ступени, то есть пользуясь терминологией сотрудников первой ступени, уже умерший. А вторая ступень, не говоря уже обо всех прочих, на землю наведывается только по делу и вряд ли станет выискивать в толпе подходящего человека, чтобы сделать ему неожиданный подарок. Считается, что в каждом городе должен быть свой хозяин места, поэтому стоит одному покинуть сцену, как ему тут же находят замену. По правде сказать, в Санкт-Петербурге есть уже один такой персонаж владелец легендарной рёмочной петушки, держащей защиту не хуже самого Константина Петровича. Но поскольку не существует правила, по которому у хозяев места в городе должно быть какое-то строго определённое количество, то прощальный привет Эрикссона никак не отразился на здоровье, благосостоянии или хотя бы настроении хозяина петушков. Любое заведение, которым владеет хозяин места, становится нейтральной территорией, на которой защита, в том смысле, в котором это слово используют мунги и шинаборы, автоматически распространяется на каждого, кто переступил порог и оказался внутри. Помимо защиты, присутствие которой обычный человек даже почувствовать не может, посетитель испытывает здесь целую гамму приятных ощущений. А мунги с шинаборами в таких местах могут, к примеру, сидеть за соседними столиками понимать, с кем имеют дело и не пытаться причинить врагу никакого вреда. А если даже соберутся силами и попытаются, то цели всё равно не достигнут. Никаких драк в ясне нет отношений, не говоря уже о перестрелке или поножовщине. В таких местах не бывает. При этом посетителей не накрывает блаженная благость. Это было бы уж слишком хорошо, и вы слишком подозрительно. Плохое настроение куда-нибудь исчезает, просто слегка отступает в тень. Случаются мелкие ссоры и выяснение отношений, но без травматизма. Именно в таких местах делегации мунгов и шимоборов встречаются для того, чтобы решить какие-то принципиальные вопросы или внести в конвенцию борьбы и сотрудничества новые пункты, подсказанные временем. Ну и, конечно, здесь можно проводить тайные собрания и сходки любых организаций. Хоть кричьи о своем намерении завтра же свергнуть в существующий строй, а услышь это только те, к кому ты обращаешься о том, кто он такой есть хозяин места, может его вовсе не узнать, а может и узнать, если умудрится расположить к доверию своих гостей от второй ступени и выше. Первоступенцам ведь и с самим невдамёк, что это за место такое и зачем ему нужен хозяин. Кастер, к примеру, очень легко убедил петерскую команду в том, что петушки сами подставили защиту, сами её удерживают и могут отпустить в любой момент. Скажи им это кто другой? И его тут же подняли бы насмех. Ага, жила была рюмочная и вдруг обрила сознание. Сначала защиту выстроила, а скоро и разговаривать станет. Привет тебе, белая горячка. Ну Кастер, он же знает то, что от смертных сокрыто. Так что все его слова принимают на веру. И он иногда пользуется этим в самых разных, не всегда гуманных целях. А что в этом такого? «Не силой же он их верить заставляет. Сами решили довериться, сами расплачивайтесь». Анна Лиза обнаружила Джорджа на кухне, встав коленками на барный табурет и плюхнувшись животом на высокий разделочный стол. Он набрасывал черновик бизнес-плана на обрывках оберточной бумаги. «Я тут же уезжаю из города», выдержав театральную паузу, объявила она. «Только напомни, где оставался мой джип?» Ого, к вену хозяе места, увеличивая сумму на непредвиденные расходы. Я сказала уговоры прочь, я уезжаю. А, ну хорошо, оторвался от своих расчётов Джордж. Анна Лиза посмотрела на него как на тяжелобольного. Почему он до сих пор не упал к её ногам и не молит остаться? Может быть, она опять что-то напутала в грамматике русского языка. Я уезжаю, еду, покидаю, прощаюсь. Да-да, я понял. Жалко Так хорошо тебе и не жалко, а тебе не знаю. Джош решительно подвёл жирную черту под своим бизнес-планом. Денег, по всему видать, ему на первое время хватит, даже если какие-то связи из прошлого окажутся утерянными. Главное теперь не сорваться и не уехать вместе с ней, потому что, правда, у бывшей, владелец этого кафе, он ещё не дал слова, но уже его держит поднимемся на крышу похватаем с неба звёзды немного понаучав предложила анна лиза а потом я уеду точно отлично скорее наверх вскочил на ноги জর্জ только не молчать только не стоять на месте говорить двигаться забивать голову мыслями и тогда можно будет расстаться совсем легко будь ты играючи забираться на крышу зимой вдвоём да ещё и в темноте занятие в высшей степени безрассудное Они вылезли наружу через чердачное окошко, поддерживая друг друга и хватаясь за обледеневшие выступы. К счастью, выход был огорожен неким подобием балконных перил. Получилась небольшая смотровая площадка. "Давай постоим тут", предложил Джордж. "Темнотища такая, надо было хоть фонарик захватить". "Фонари не надо. Сегодня как раз такая ночь, когда по Невскому проспекту во всю прытькасть скачет бедный всадник". «Кто скачет?» – переспросил Джордж. «Бедный всадник, который носится по городу в ночи, выкрикивая имя своей возлюбленной утопленницы». Такая оригинальная версия. И как зовут возлюбленную бедного всадника? Какое имя он выкрикивает? Ее зовут Лиза. В бухте, где она затонула, поставили красивый памятник, похожий на русалочку. Называется «Медная Лиза». В полнолуние «Медная Лиза» идет по городу и ищет бедного всадника. А всадник а он в полноунии не силен двинуться с места. Когда тонула его Лиза, было так же полноунно. Но он не спасал ее, наоборот, играл в карты со старухой и выложил на кон свою душу, а потом потерял ее, кроме коня. Конь стоял на улице и видел, как вода скрывает город. А конь тогда почему не утонул, удивился Джордж. Я дальше не дослушивая, перевернула эту страницу на музыку. Но меня тоже вложат любопытством. Я думаю, потому что он был деревянный, деревянный шахматный конь. Другого-то коня у бедного всадника быть не может. Он и в карты сел играть только потому, что старуха обещала ему потом устроить партию одновременной игры в шахматы, чтобы он показал высший класс. А, я думаю, конь Ньютану по тому, что они умеют плавать. А помнишь, ты говорил, что звёзды отрывают от неба, когда люди стирают из памяти свой город. Вон чей-то город полетел. Видишь падающую звезду? Толкни её Зачем толкать? Её уже на тебя толкнули. Когда видишь падающую звезду, надо поскорее загадать своё самое главное желание, и оно исполнится. "Самое главное желание?" оживилась Анна Лиза. "И какое у тебя?" "А у тебя?" спросил Джордж. "Только не произноси его вслух, а то не исполнится ни за что". Оба молчали, пока звезда нескоро вызда за домами. Снова пошёл снег, снежинки падали медленнее, чем звёзды, и глядя на них, можно было загадать сколько угодно желаний. Наверное, Джордж с Анной Лизой так и остались бы стоять на крыше, превратившись в двух снеговиков, и о них со временем тоже сложили бы красивую городскую легенду. Но тут, в доме напротив с треском и скрежетом, распахнулось окно, и возле него замаячила бойкая старушенца, уже известная нам Зинаида Федоровна. «Я не простыну, мне нужен свежий воздух!» — строптиво крикнула она кому-то, кто скрывал сад сквозняка в недрах увешанной коврами комнаты. Её теплолюбивый собеседник пробурчал в ответ что-то неразборчивое. «Это вы рано меня со счетов списали, я же говорила, что найду себе работёнку!» «Вя-бу!» — отозвались ковры. «Да потому что каждый должен заниматься делом, своим по возможности. Всё, брысь отсюда, мне надо подготовиться к первому рабочему дню!» «Мю-у-у!» Захныкала в комнате, но старуха включила телевизор на полную громкость и отошла от окна, так что окончание разговора Джордж и Анна-Лиза уже не слышали. «Понял, что говорит бабуля?» — прервала молчание Анна-Лиза. «Каждого ждет свое дело, а мы стоим на крыше и пускаем время по ветру». Ты прямо сейчас поедешь? спросил Жорж, когда они, держась за руки, чтобы не упасть, спускались вниз по крутой неосвещённой лестнице. Ночь, снег, гололёд, а на границе, наверное, ещё придётся в очереди стоять. И надо ещё вспомнить, где ты оставила свою адову божью коровку. Я тебя одну без машины в ночь не пущу, так и знай. Искать пойдём вместе они вошли в кафе через чёрный ход, и Джордж замер возле двери, не решаясь, не решаясь включить верхний свет. А то, может, подождёшь с отъездом до завтра, произнёс он и дважды повернул ключ в замке. Анна Лиза протянула рукав ему и уверенно щёлкнула выключателем. Завтра будет уже завтра. Чем быстрее уеду, тем быстрее ты станешь без меня совсем скучным, совершенно неожиданно ответила она. И прежде чем Джордж успел брякнуть, что он, кажется, уже скучает, скрылась у себя. Даниил Юрьевич давно забыл, что такое усталость. Он может работать целыми неделями напролёт, без сна и почти без перерыва, и это его нисколько не утомляет. Но последние несколько часов пребывания Йозова Брыжежского на территории Санкт-Петербурга вымотали руководителя местной ячейки Мунгов так, что даже и сравнить бы его не с чем. Стоило только сёстрам Гусимо привести писателя в порядок, как он снова ввязался в неприятности. Казалось, он шагу не может ступить без того, чтобы не сообщить какому-нибудь ни о чём не подозревающему незнакомцу о его несовершенствах. Утомлённые бесплодными поисками студента, а также ликвидацией большей части активных шимоборов, оказавшихся в свою беду на веренной им территории, старухи мечтали только о паре тёплых пледов, бутылке рябины на коньяке, коробке шоколадных конфет и самом тупом телесериале из всех, какие только можно будет найти в телевизоре. Вместо этого им снова пришлось позвать непутевого писателя, свалившегося им на голову. В конце концов, Галина не удержалась и точным ударом вырубила скандалиста на 40 минут. Этого времени Даниилу Юрьевичу хватило как раз на то, чтобы закончить срочные дела, метнуться в гостиницу за вещами господина Бржижевского. Ну да, пришлось для удобства принять его облик, а что еще оставалось делать, и только после этого отпустить бойцов отдыхать ударная доза спиртного и небольшой сеанс гипноза на некоторое время утихомирили вредного дядьку, а вскоре, наступив благословенный миг избавления, когда пришло время загружать полубесчувственное тело знаменитости в отдельное купе. После того, как провожающих попросили выйти из вагонов, Даниил Юрьевич малодушно затерялся в толпе и почти сразу исчез, стал невидимым чтобы хоть несколько часов спокойно полетать в ночном небе, наслаждаясь свободой и тишиной. Постепенно снежные тучи сгустились над городом, закрывая обзор, и шеф-мунгов, обернувшись падающей звездой, скипировал на крышу дома, в котором он имел счастье обитать. Увы, именно в этот день из Лондона прилетел праправнук Коля, полгода мечтавший выпить с прапрадедом и рассказать ему о том, какие все люди дураки и мерзавцы. Это, кажется, было уже слишком. У меня сегодня много дел, я зашёл, чтобы предупредить тебя, что вернусь только завтра. Устало собрал Даниу Юрьевич и медленно попёр в сторону офиса. Вот уж там его точно никто не посмеет беспокоить. Опа, мёртвый хозяин вернулся. Неожиданно поприветствовал его Гумир, обнаружившийся в приёмной в столь поздний час. Что ты здесь ищешь, Отрак? спросил строго шеф. Нашёл уже. Кто-то электричество вырубил совсем. Я просыпаюсь, темно, и монитор погас, и ночник не горит. А знаете, как страшно оказаться с просоном в полной темноте. Нет, не знаю. А что страшно? заинтересовался Данила Юрьевич. Очень. Сначала я решил, что ослеп. Чыркнул вжигой. Не, нормально, это просто темнота. И вот я ползу к выходу, боюсь и думаю, только бы комп не дикнулся. Я же последние исправления не успел сохранить на резервный диск. Так и засну. Ну вот. Не дикнулся? Не. Я первым делом сбегал, проверил. Ну, после того, как нашёл щит. Теперь бы ещё съесть что-нибудь. Да эти гады в холодильнике ничего не оставили. Хорошо, тогда следующий вопрос. Как ты узнал Что, вы этот хозяин, ну высчитал, а нельзя было? Можно, у нас почти все высчитали, кроме тех, кто просто догадался. У вас, наверное, времени свободного куча, да? Вам ведь спать совсем не надо. Мне бы так, половину жизни на сон трачу. Спать не надо, ты прав, но хотя бы 5 часов в сутки мне следует не подобрать подходящего слова, ну, допустим, мечтать. Вроде как видеть сны на его а типа медитации. Нет, вряд ли, хотя можно и так сказать, если тебе будет понятнее. Не менее 5 часов, лучше больше. И найти чувства перестают меня слышаться. Подает и искажается слух, осязание, зрение. Слушать, а вы вы хорошо видите? Вполне, дело в том, что в моём состоянии это всё условности. Если не пренебрегать пятичасовым отдыхом, разумеется. И как бы тебе объяснить? Не надо мне объяснять, то есть Не в смысле, что я знать не хочу, просто я уже сам понял. «Надо же, не надо объяснять!» — улыбнулся Даниил Юрьевич. Пристал на цыпочки и достал с верхней полки пирожок. Самый обыкновенный, свежий такой пирожок с капустой. «На вот тебе, приз за сообразительность!» «О, мега спасибо!» Вцепился в еду Гумир. «Так вот, я и подумал, что можно не особо париться, верно? У меня же при таких раскладах времени неограниченное количество. Я там могу работать над своей системой столько, сколько потребуется, да еще и зрение ко мне вернется, то есть можно хоть завтра помирать». «Не», — цолкнул языком Данил Юрьевич, легко подпрыгнул и уселся на конторку референта. «Видеть-то ты будешь, но действовать не сможешь». Стань уж бесконечно усовершенствовать свою систему, пока не возненавидишь её. Зачем ненавидеть её? Людям, да, не сможешь. Вас замкнёт друг на друга. Со временем ты станешь её частью, а она частью тебя. И отпустить друг друга вам будет не так-то просто. уж я-то знаю. Ой, простите, я не хотел. Гуммир сделал шаг назад и даже жевать перестал. Пустяки, это всё уже в прошлом. И даже когда вы Раз зажимило те губительные объятия, ты не сможешь отдать людям то, что ты сделаешь после смерти, даже если захочешь. Это просто никто из живых не увидит. И Гумир от неожиданности подавился пирожком у Злыхов от такой перспективе. И что теперь делать? Сколько лет потребуется на доработку твоей системы? Лет, не знаю даже, но можно её уже в тестовом режиме запускать прямо сейчас и доделать уже в процессе. Тогда запускай. Или ты боишься выпустить эту игрушку из своих рук, думаешь, что примут мальчишки с соседнего двора и ломают её? Там невозможно ничего серьёзно поломать, система от этого только сильнее станет. Тогда почему ты всё ещё стоишь здесь, а не бежишь к своему компьютеру? Строго спросил Даниил Юрьевич, и как будто бы немного подрос и стал шире в плечах. Думаешь, что тогда твоё желание исполнится, жизнь потеряет смысл? Да какой там потеряет? Я же говорю, доделать всё равно придётся, пробормотал Гумир, непроизвольно делая ещё шаг назад. Тогда в чём дело? Данил Юрьевич, казалось, ещё немного вырос, голос его обрёл металлические нотки, тон стал резким и неприятным. Тебе на самом деле не важно, принесёт твоя работа пользу людям или нет, тебе просто хочется работать, так? Нет в этом ничего страшного и постыдного. Куда страшнее неправильно выбрать цель? Ну что, понял, чего ты боишься? Почему не позволяешь исполняться своему желанию? Подождите, подождите. Гумир даже рукой от него заслонился, как от слишком яркого солнечного света. Не убивайте меня, не боюсь я выпустить игрушку изо рта, просто хочу сделать это в самый подходящий момент. Этот момент наступил. Раздался чуть левее сонный голос Константина Петровича, а потом и скучий трепье Валявшийся на диване, высунулась его рука, пошаривая по журнальному столику, обнаружила очки, вернулась обратно в кучу тряпья и вскоре оттуда вынырнул уже целый цанит собственной персоной, облачённый в неопределённые обноски повышенной затёртости. Вот кто свет-то везде выключил. Мстительно потёр руки Гумир, запихивая в рот остатки перошка. Ох, и получишь ты у меня сейчас. Мало мне львы можно подумать. — невозмутимо отвечал Константин Петрович, поправляя очки. — Кстати, именно Лёве ты можешь предъявить свои вполне справедливые претензии. Олухи, бездельники, выруби электричество вместо того, чтобы выключить свет во всех кабинетах. Они у меня... Вы изучат правила техники безопасности. Я им экзамен устрою, но сначала, дорогоценный Гумир, мы запустим твоё гениальное изобретение в свет. Я уже выяснил, что нам для этого понадобится. И если успеть до конца этой недели, а мы как раз успеваем, то мы будем иметь вполне солидный бонус. В своём я тебе потом всё подробно объясню. Гумир посмотрел на него как на инопланетянина, и ему предлагали какой-то непонятный бонус. Надо понимать, денежный. Задело все его жизни. Оставалось ещё немного подождать. Вдруг коммерческий директор настолько спятил, что сейчас предложит ему денег за то, что он не забывает регулярно делать вдох и выдох, пить, есть, ходить в туалет и так далее. Но коммерческий директор, если и спятил, то не настолько и больше никаких заманчивых предложений делать не стал. Ну, с наживым спроси у Данилу Юрьевич, а теперь ты какую отговорку придумаешь? Всё больше никакую, честно сказал Гумир и немного потоптался на месте. У меня только один вопрос, дурацкий, можно? Шеф спрыгнул на пол и кивнул головой. Валяй диска, сегодня тебе всё можно. В общем, это. Я подумал, что раз вы не совсем живой, то вам еда должна быть за ненадобностью, так? Так. Но при этом я слышал, бывают и на диетовых обедах, то есть едите Все же так? Так. А куда это все потом девается? Вопрос по существу, широко улыбнулся Данил Юрьевич. Все это как-то, как ты как выразился, девается туда, где оно в данный момент необходимо. Вот хотя бы в наш холодильник. Константина Петровича слегка передернула, но он смолчал. И продолжал шеф, чего далеко за примером ходить, ты только что съел пирожок. Хороший пирожок из привокзальной забегаловки. Мы там с моим другом Йозефом на посошок приняли и закусили чтоток. "Есть", yes. я так и думал, воскликнул Гумирь таким тоном, будто ему сообщили, что он взял самый сложный вопрос, что, где, когда. Всё отваливаю. Если сейчас сбоев не будет, то завтра с утра можно будет запускать мою деточку. Надеюсь, вы это не всерьёз про пирожок и так далее, брезгливо морщись, спросил коммерческий директор, как только загубирон захлопнул за дверь приёмной. Надейся, надейся, загадочно ответил шеф. А ты, значит, освоил новый трюк? Во сне защиту держать? Я сразу почувствовал твоё присутствие, чуть только вошёл. Повпросто решил, что ты скрываешься у себя в кабинете. Что же, я окончательный трудоголик, чтобы торчать на работе даже ночью, обиженно произнёс Константин Петрович. Нет, конечно. Поэтому ты сейчас находишься за много километров отсюда у себя дома, а я разговариваю вон с тем шкафом. Защиту, кстати, можно уже снять. А, ну да. А я вы не думайте, что я работаю тут внеурочно, а просто был в гостях, засиделся там до закрытия метро. Ну и вот решил переночевать тут. Открываю входную дверь, мне навстречу гуммер с твоеи потунными глазами несётся. Я его даже останавливать побоялся. И правильно сделал. Я теперь вижу уже, а тогда не знал. Пошёл прямо в Богаго-Квиталику, набрал там тряпья, переоделся, костюм у себя в кабинете повесил, пришёл сюда и лёг спать. А засыпая, подумал, он будет позор, если меня в таком виде кто-нибудь застукает. И, видимо, впадая в забытье, поставил защиту. Гений восхищенно покачал головой шеф. Спи дальше спокойно, я буду неподалеку. А завтра обязательно проследи за тем, чтобы другой наш гений обнародовал свою систему. Прослежу, кивнул Константин Петрович, перемещаясь обратно на диван и вновь закапываясь в ворох чужой одежды. Кстати, ничего позорного в твоём виде я не нахожу, заметил шеф и раставил в воздухе. Следующим, кто проявлял крепкий, но, к сожалению, не слишком долгий сон Константина Петровича, был Виталик. "Спешу сообщить, что ты окружён моими вещами", предупредил он. "За час до рассвета они становятся агрессивными, так что не двигайся и назови своё имя, о похититель старых шкафов. Кто здесь?" ошалело произнёс станит, высовываясь из своего кокона. «Фига ж тебе номер!» От неожиданности техник так и сел на журнальный стол. «Сказать, что мне нечего сказать, значит, не сказать ничего!» «Иногда лучше не сказать ничего, чем сказать, что мне сказать нечего!» «Значит, не сказать ничего!» Назидательно произнес Константин Петрович, шаря рукой по полу в поисках очков. «Иногда из вежливости лучше вообще промолчать, чем сказать то, что ты только что сказал!» Парировал Виталик. «Твое свидание, надо понимать, прошло успешно?» «Угу!» довольно проворчал Занит, водружая очки на нос. Ну тогда я совсем не понимаю современных женщин. Ты-то не понимаешь? Ну ладно, о'кей, понимаю. Понимаю, почему мне предпочли Шурика. Допустим, я даже понимаю, почему мне предпочли также и Лёву. И что бы я не понимал, ведь я сам уступил ему место, иначе быть беде. Тут прихожу в родные пинаты, весь опечаленный, оказывается, что тот же нашёл своё счастье, или лишь я, лишь я один, один как перст, как ангел на шпиле, как чёрный кот на трубе, как крейсер Аврора на приколе, как чежик-пыжик на фонтанке, как Ну хватит кривляться-то, переделал его Константин Петрович. Ничего удивительного не случилось. Если бы я был девушкой, я бы с тобой ни за что не связался. Если бы я был девушкой, я бы тоже с тобой не связался. Неожиданно согласился Виталик. Ну если бы ты бы у девушки, то лучшей пары, чем я для тебя, ну то есть, для этой девушки не сыскать. Хм. Ну смотри, она была бы такой унылой, тёткой, трудоголичкой, у которой одна радость в жизни перевыполнить какой-нибудь план или наказать какого-нибудь провинившегося бедолагу. Короче, скучная у неё была бы жизнь, признай это, мой друг. И тут Такой я появляюсь, ни планов, ни обещаний, и она с головой ныряет в этот водоворот страстей. Ну, знаешь ли, не такой я и трудоголик. Конечно, ты не трудоголик, ты ведь даже на работе не начнешь. Договорились вы все, что ли? Ну ладно, допустим. А если бы ты был девушкой? О, это была бы настоящая трагедия. Она бы эта девушка уж постаралась бы выбрать кого-нибудь по недоступнее. «В Трофима Парфеновича бы, к примеру, влюбилась, чтоб никаких шансов». «А почему именно в Парфеновича? Ну, а зачем размениваться-то? На кого тут смотреть? На зародышей вроде нас с тобой, что ли? Нет уж». «Ей, подавай самое лучшее». «Э, погоди, у меня, кажется, телефон завибрировал где-то в чувствительном месте». «Алло, вас слушают?» Голос Виталика поразительным образом изменился, превратившись из трекотания ошалевшей сороки в журчание лесного ручейка. Да, я где-то поблизости. Нет ещё никаких планов. Верю. Да, верю. Да, куплю. Да, да, хорошо. Еду, милая. Не хочешь размениваться, значит, со мнением Бориснёс Константинович Петрович. Стало бы это самое лучшее. Да, наверное, легкомысленно кивнул Виталик и потянулся за курткой. Из того, что может предложить сегодняшний вечер, плавно переходящий в ночь, несомненно, конец книги